51 глава Вопросов в голове очень много. Они кружат роем и не дают сконцентрироваться. Перегруз эмоциями и неведение — единственное верное определение для моего состояния. И недостаток информации хочется немедленно компенсировать. «А здесь мы долго пробудем?» Спрашиваю, отпуская себя. «Сколько бы ты хотела?» «Не знаю». Отвечаю я честно, боясь нарушить нашу идиллию после столь долгожданной встречи одним неосторожным словом. Или двумя. Давно поняла, что контролировать себя рядом с Леоном нереально. А сколько можно? В принципе, месяц или два можем запросто. Вопрос лишь в твоем самочувствии. Дан сказал, что «Я не буду делать сейчас никакую операцию», заявляю категорично. «Да, перенервничала, не принимала лекарства, но со мной все в порядке. Или ты хочешь меня из одного стресса сразу в новый?» Все-таки разговор сворачивает не в самую лучшую сторону. И не по моей инициативе. Зря ли он затронул эту тему. Вопрос ведь не в том, хочешь ты или нет. Я, может, тоже не собирался делать операцию, но расставил приоритеты и решился. Вот как раз пару месяцев отдохнем и вернемся в Израиль. Ты на операцию, а я закончу с делами. Восстанавливаться поедем на Санторине. Я буду рядом. Ты же сказал, место жительства мы выберем вместе. Глядя на расслабленного Леона, я в недоумении моргаю. Это не конечная наша точка. Я давно не был в Греции. Хочу увидеть брата, решить один общий вопрос, заодно побывать в любимых местах. Общий вопрос? Настороженно переспрашиваю. Романтический флёр окончательно рассеивается. «Можно поинтересоваться, какой? Хотя я, кажется, догадываюсь. Вопрос наследства? Новые имена, все дела. Это так? Готовишь почву?» «Возможно». «То есть ты все спланировал? Опять в одиночку?» «Планы всегда можно скорректировать, о цели обговорить. Главное, что я теперь свободен. Не только я» но и члены моей команды, и ты в том числе. Дану, Тиму и Дельвейсу тоже придется сменить имена. Только мне и моей жене, если она еще не передумала ею быть. Сглатываю подкативший горлуком. Передумала? После такого эффектного появления Леона и слов, что он приехал совсем, Я еще на пароме, когда скрывалась окончательно определилась с целями на ближайшие несколько месяцев. С реализацией, правда, пока огромный пробел. Нести ответственность оказалось совсем непросто, особенно, когда отвечаешь не только за себя, но и за маленького человека. Обнимаю Леона и просто лежу рядом, не говоря ни слова. «Так понимаю, ты согласна? Новая фамилия у нас будет общая?» Я приподнимаюсь, чтобы видеть лицо Дамианиса в это мгновение. Кольца на пальце до сих пор нет, демонстрирую ему руку. Ты об этом не позаботился. Но спишем на то, что были другие вопросы, которые требовали твоего внимания. В любом случае, я пока лишь по бумажкам твоя жена. И только. Ясно? И как я раньше без тебя жил? Усмехается Леон. он. Наверняка очень скучно. Опять ложусь рядом. Ночь теплая и домой мы не торопимся. Несмотря на бурную встречу, любовью больше не занимались. Но мне и без этого хорошо. И, полагаю, не только мне. Правда, ощущения двойственные. Так и ждешь без конца какого-то подвоха. Да, на части прав. Не будет у нас Леоном спокойно. А если и будет, то ненадолго. Хотя может. Зря я так переживаю, ведь сделано из того же теста, что и Домианис. Сколько дней ты провел в дороге? — спрашиваю шепотом. Не очень много, но успел изрядно устать. В России сейчас холодно, — вспоминаю я. Разгар осени, желтые листья, дожди. А здесь круглый год лета. Удивительно, да? Мне кажется, или в твоем голосе тоска, — уточняет Леон. «Чуть-чуть. Про дом я не пошутила. Это место я и считаю домом. Жаль, мы не можем остаться здесь навсегда. Или можем?» «Не можем», — отвечает он. «Но хотя бы побыть вместе какое-то время тоже замечательно. А что будет с Неагарой? Она с нами поедет?» «Ты бы этого хотела?» «Смотря где будет новый дом. Хотя, думаю, у тебя есть возможность организовать кошки переезд». Сейчас я способен, кажется, на очень многое. Еще никогда не чувствовал в себе столько сил, несмотря на все пережитое и недавнюю операцию. Насчет кошки, как пожелаешь, можем оставить ее Тамаре. Молчу, но не потому, что нечего сказать, а потому, что к горлу опять подступает ком. У меня такие же ощущения, будто обнуление произошло в те дни, когда считала, что мы трое в серьезной опасности. Я так боялась, что попаду с Ми к людям Версаля, или Она будут шантажировать. Всеми силами пыталась этого не допустить. Не знаю, сколько мы так лежим. Спохватываюсь первая, потому что няня подает сигнал, что разрядилась. Пора возвращаться. Мия может проснуться, а Зифу я не предупреждала, что уйду. Кстати, она в курсе твоего приезда? Только Ганонг. Он встретил меня в аэропорту. И то все получилось немного иначе, чем я рассчитывал изначально. А как ты рассчитывал? Узнаешь. Конечно, узнаю. Чмокаю Леона в губы. Ты только что сообщил, что вернулся она совсем. И я тебя теперь в покое не оставлю. Мы с Мией». Она подросла, ей все интересно. Спина уже ноет, малышка стала такая упитанная, вроде отстает в развитии, а так и не скажешь. Леон улыбается и берет меня за руку. До дома мы идем, прижавшись друг к другу. Я рассказываю про Эргора и Элину, про Парлока и свой страх оказаться в руках Версаля. В какой-то момент замолкаю и впервые задумываюсь о том, что в Сен-Дени нас СМИ не смогли бы найти так быстро. Буквально на следующий день. И искали именно в том месте, куда привел Парлок. Этими наблюдениями и делюсь с Леоном. Он усмехается и меня озаряет догадкой. «Ты вспомнил про ту лавку с амулетами?» Не сразу. Голова была занята другим. Но после моей наводки Дан съездил проверить, и старик сознался, что помог вам с сесть на паром. Объяснил, где искать. Вычислили вас оперативно. К счастью, местный не очень болтливый народ, и поиски могли затянуться, а вы затеряться. Хорошо, что этого не случилось. Я чуть от страха не умерла, когда двое амбалов вошли в дом. Это мое упущение, Саша. Еще один недочет. Ну и Нерит, конечно, удивила. Хорошо, что приятно. Не ожидал от нее такого. Я не собираюсь развивать эту тему. По крайней мере, сегодня. Нирит больше нет на острове. И няню для Мии я сама подыщу. Какую-нибудь престарелую. Жаль, Тамара не согласится с нами поехать. Вернувшись, сразу идем в спальню, где я сплю с Мией. Ставлю видеоняню на зарядку и наблюдаю за тем, как Леон подходит к кроватке. Его рука слегка дрожит, когда он касается Мии. Наверное, от волнения. Затаив дыхание, он нежно проводит рукой по крохотной головке дочери, шепчет что-то едва слышное. Грудь переполняет тепло и радость, сердце бьется быстрее от умиления. И, сожаление, временами накатывает. Сложно свыкнуться с мыслью о выкидыше. У нас мог бы быть такой же прекрасный общий ребенок. Плечи Леона расслабляются, и на его лице появляется спокойная, умиротворенная улыбка. Мия вызывает у меня такие же чувства. Боялась, что после прервавшейся беременности... Не смогу все время находиться с ней, но я ошиблась. Проведя некоторое время рядом с Мией, Леон принимает душ и ложится в кровать. Засыпает он сразу, а я этой ночью уснуть не могу. Весь мир словно замер, погрузившись в тишину. И эти мгновения драгоценны. Смотрю на Леона, думаю о том, сколько всего мы пережили, и не верю, что перед нами и вправду новая страница. Да, сложности ждет немало, но мы будем вместе. Эта мысль придает много сил. Очень много. Весь следующий день Леон отсыпается, и я его не трогаю. Занимаюсь Мей, мы гуляем в саду, помогаем Зифи приготовить обед. Ближе к вечеру устраиваемся на террасе. Мия лежит у меня на руках, и под убаюкивающий шепот Ее веки начинают закрываться. Убедившись, что малышка уснула, осторожно поднимаюсь и переношу ее в кроватку. Когда укрываю одеялом, кто-то берет меня за руку, оборачиваюсь и вижу Леона. Он смотрит с улыбкой. «Ты проснулся? Я только что Мию уложила и собиралась к тебе заглянуть». А я опередил. Проснулся пару часов назад. Хорошо отдохнул. Спасибо, что не будила. Он целует меня в уголок куб. «Идем», — говорит тихо, ведя за собой. «Что ты задумал?» Леон ничего не отвечает, но когда мы приходим на берег, пояснения уже и не нужны. На песке расстелен плед, на котором в окружении свечей стоит корзина для пикника. В воздухе витает легкий аромат жасмина. Все напоминает тот день... Когда я с помощью Майсы и Колифа устроила для Леона романтический вечер, он решил повторить. Неожиданно, Леон, это что-то невероятное, шепчу, оглядываясь вокруг. Для этого есть причина, отвечает он и достает из кармана небольшую коробочку. Сердце сжимается, когда я вижу кольцо. На острове такого не купить, а значит, Леон заранее подготовился и привез кольцо с собой. Примеришь? Его голос чуть дрожит. Замираю на мгновение, не веря своим глазам, а затем киваю, чувствуя, как переполняет счастье. Леон надевает кольцо мне на палец. «Для меня ты всегда будешь маленькой девочкой, за которую я когда-то взял ответственность. Вообще-то выкупил, но не хочу портить такой волнительный момент и проглатываю эти слова». Ты сама выбрала быть рядом, и теперь я никуда не отпущу, и развода не дам. Придется меня терпеть. Тебе ведь тоже придется. Я разглядываю кольцо в форме треугольника, и тут осеняет. Беру руку Леона. Вчера не придала значения, а сейчас пазл сложился. Они парные? Твое с бриллиантами и гравировкой. Снимаю кольцо, по размеру оно как влитое. Леон не ошибся. На улице уже темно, и ничего не разобрать. Приходится подойти ближе к огню. «Аккуратнее», — предостерегает Леон и поправляет мое платье, чтобы оно не попало в разгоревшийся костер. Я кручу кольцо, пытаясь прочитать надпись. «Здесь, на иврите, я не понимаю». Чуть ли не хнычу от досады. «Там написано, что ты дороже всего на свете». Признаю сразу, это не все. В спальне остались два кулона. Один для тебя, другой для Мии. Там те же слова. Не хочу плакать, но момент такой трогательный, что в груди опять больно. Хотя это приятная боль. Да и кто сказал, что любовь — это всегда хорошо и безоблачно? Это бешеный ураган эмоций, который порой невозможно контролировать. И тогда он сносит все на своем пути. Без разбора и без пощады. Закусив губу, разглядываю кольцо и надпись. Сердце колет. И чем мучительнее это ощущение, тем шире моя улыбка. Этот день навсегда останется в памяти. Я бросаюсь Леону на шею и прячу лицо на его груди. «Люблю», — шепчу. «Как же сильно я тебя люблю».